И всей той дури, которая приходит в голову лет так в шестнадцать. Тогда-то ещё, кажется, в тот раз, когда Бекшеев Наспар предложил забраться в кретку ко льву. Он и сказал, что, мол, Бекшеев своей смертью не помрет. Лев, правда, был старый и ленивый, а вот приятель, приятель походу прав оказался, своей смертью не помрет. Он прижался спиной к стволу, мокро, холодно, снаружи. Изнутри наоборот, такой жар идет, что дышать приходится часто мелко. Ощущение, что тело того и гряди расплавится. А еще он кровь пил. И надо успокоиться, собраться. Пара дней прошло, как приехал. Хрустнула ветка где-то рядом, и бегший перестал дышать. Зима? Нет, она ушла не так давно. Не успела бы. И обуза.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 Тяжелые ветви еле спускались до самой земли, и пролезть под них, не задев, невозможно. Наверное. Сегодня представление Бикшеева о невозможном слегка расширились. Обыкновенно. Он опустился на землю. Решили грянуть, что да как. Матушки твоей верили к Сомову, а ему поднимать народ. Хорошо, если так, то хорошо. Ты как...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 Вот его ничего понятно не было. «Идти можешь?» «Сможет. Тогда я тебя к сапожнику отведу, а там уже в город давайте». Тихоня отряхнулся. А -а, -а, а а я тут погуляю. Грядишь и нагуляю чего». В темноте блеснули зубы, а вот само лицо Тихони казалось черным, Краска, маска...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 Которые обличия меняет легче, чем я портянке. Что сегодня он один, завтра другой, послезавтра. Хоть стариком, хоть юношей бредным, хоть бабой. Ликвидатор. Сходится? И его просто хочется, чтобы сошлось. А потом случилось мне. В общем, нужно было груз забрать. Ничего особо сложного. Разве что городок тот немцами крепко обжит.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 И припроводить через рез к особистам. «И?» «И что?» пришел дождался. Там дедок такой, божий одуванчик, вроде едва-едва на ногах держится. Я аж ну подумал, что на себе придется тащить. А он ничего так, бодренько, три дня по лесу и по болоту. Тогда-то и приметил». В общем, я весь мокрый, уж на что оно привычно. А этот идёт, байки свои травит. И посмеивается. Потом. Потом довёл. Передал из рук в руки. Бумагу подписал, что разглашать не стану. И забыл. Он потряс головой. Хорошо забыл. А теперь вспомнил? Вспомнил. Знаешь, хороший пластон сродни зверю. Он не глазами видит, нутром. И нутро-то я запомнил. Почему молчал? А ты меня спрашивал. Тихо не потянулся. Да и не переглядывался я раньше особо. Смысл, Лютик, он был, как прочие. Потом же оно ж не сразу до всего доходишь. Даже теперь вроде и может он, а может не он.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 Бекшеев заставил себя сделать вдох-выдох. Стабилизация энергетических потоков. В насыщенном поле они проявляются ясно, как, пожалуй, не когда-то прежде. И видны перекрутые, как и деградировавшие области, частично измененные. Да, досталось ему изрядно. Мысли были холодными, расчётливыми.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 Вот и складывалось. Бумажки от Ули, старые наброски, планы Сомова. Всё складывалось. Вход там на берегу и тот, что отыскал Мишка, а не от одной системы. И Бикшеев, кажется, понял. Если не про людей, с людьми ему до сих пор сложно, то про карты точно.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 Хрустит ветка под ногами, а сверху сыплется вода, ледяная. Вроде страшилок, только для взрослых. Я вот думаю. Не думал раньше, а теперь... Еще когда только война началась, то Рега мой... Он скривился. Должен был на повышение пойти. А он уснул в ванне. И сердце схватило. Смерть расследовали, конечно.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 У меня в детстве были похожие. Нянюшка заставляла надевать, особенно когда простужался. Все говорило, что прогреюся, пропотею и легче станет. А тут снова. Причем рябы такие. Ему старые вещи носили. Он распускал и перевязывал. Бикшей усмотрелся. Лес слева, справа, спереди и сзади.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 «Но умирать больше не тянет, а это уже много». Вход в шахту обнаружился именно там, где изначился на старом плане. Черный зев пещеры, раскрытый, как врата в бездну». «Уверен, что нам туда?» — поинтересовался сапожник. «Нет», — честно ответил Бекшеев, вглядываясь в эту темноту. «А ведь у них ни фонарей, ни ламп, ничего». Тогда полезли.